Глава двадцать 23. Что я злосчастный, тогда скажу, когда и праведник едва ли спасется? Если суд так суров, что едва спасется праведник, то почему бы слегка и не погрешить, сказал с улыбкой Серизе. Графиня погрозила ему пальцем. Да, вы правы. После этого шедевра надо молчать и молчать. Не так ли, дорогой друг, обратился он к Вермандуа, который с закрытыми глазами молча сидел в кресле. Он не принял участия в первом обмене впечатлениями. Как он однако стар. Теперь ему на вид можно дать восемьдесят лет, подумал адвокат. Вермандуа открыл глаза. Графиня испуганно на него смотрела. "Я тоже очень взволнована", сказала она. "Вам неверующим мужчинам это и почувствовать трудно". "Моцарт был масон", возразил Селезье. "В его ложе работа шла под его музыку". Но в самом деле вести споры после реквиема Да тут есть и ответ на наш спор, сказал Вермунда еще мрачнее прежнего. Над этим реквиемом поработали ученики Моцарта и, по-видимому, украсили его по-своему. Но день гнева и трубка издающая дивный звук, и царь ужасающий величием Это Моцарт. Тут, конечно, одна из высочайших вершин искусства. Тут все обнажено, тут предельная откровенность. После этого в течение двух-трех часов трудно лгать даже такому лживому существу, как человек. И как всегда, правда предельно противоречива. Субъективная правда Так легко, так незаметно переходит в объективную ложь. В отличие от Валаама, он, конечно, хотел благословить, тем не менее все время кажется, будто он проклинает. Ведь Моцарт любил жизнь так, как быть может, ее не любил никто другой. И вдруг эдкая неожиданность. Мог ли он думать, оказывается, он умрет. Господи! Да как же это? Да что же это такое? Вены не будет, Вены с ее церквами, с ее пратором, с ресторанчиками, с жгучим кофе, с красным вином, не будет Зальцбурга с его горами и небом, не будет солнца, не будет музыки. Нет, господи! Что же это? Надо что-нибудь придумать. Он придумал соломинки для утопающих почти всегда есть и даже изумительно сколько утопающих ежегодно во всем мире спасается благодаря разным соломинкам. Тогда в мире были крепки две веры. Одна старая, испытанная, вековая, подогревшая за свое бурное тысячелетнее существование, была еще у людей в крови. Другая Новая, молодая, воинственная, только создавалась, и обе предлагали ему утешение. Вы говорите, он был масон. Да, Моцарт был масон. Но он был и католик. Старая вера обещала вечную жизнь в лучшем мире, обещала тоже что-то вроде любви, высшей, вечной, духовной любви Господи, Да мне не это нужно. Я не об этой любви плачу ведь это же игра словом старая вера обещала и музыку вечную музыку вечной жизни но ведь нет другой музыки жалко жалко моей зачем мне беззвучная музыка душ которой у меня у моцарта быть может не окажется ни слуха ни таланта ведь я эту музыку знаю ведь для меня в этой музыке главный смысл главная радость существования ведь я в этой музыке создал и хочу еще создавать творение, каких никто другой создать не может было и другое утешение масонское просветительное свободомыслящее. оно было хуже много хуже Вера в разум, вера в справедливость, надежда на такую земную жизнь, которая по комфорту почти равна райской. Ну, а мне-то что? Ведь я до нее не доживу. Просветительная вера тут скромно вздыхает. Но и ради неё люди умные люди идут, если не на костер, то, скажем, на баррикады. Моцарт хватался из эту самоуничтожения. В конце концов он примирился. Что же ему было делать? Мы все примиряемся. Только в отличие от нас, он все это высказал в бессмертном шедевре. Сказал всю правду и другим лгать не велел. И кажется, сму поверил в царя ужасающую величием. Вот что было в его время. Вот что было еще недавно, когда я начинал жизнь. Теперь все это из жизни выпало. И первой веры мало, и вторая выпадает. И заполнить образовавшуюся бездну нечем, третьей веры нет. Чем вы замените прежнее? Что вы дадите вместо рек, Предположений, разумеется, сколько угодно. За этим остановки не бывает. Но все это разогретые блюда. 77 дешевые издания, бледные, плоские варианты умирающей веры, не из-за всеобщего избирательного права, ни ради райского сада вокруг хрустального дворца ГПУ, Ни один идиот на костер не пойдет, или пойдут именно только идиоты. Да. У людей и вообще пропала охота идти на костры, за что бы то ни было, слишком много было костров и слишком много дураков на них сгорело, не правда ли, дорогой друг, вызывающим тоном обратился он к Селезье. Вот вы, например, не только не пойдете на костер, Но не пойдете и на самую безопасную парижскую баррикадочку перед грозной перспективой штурма со стороны безобидных парижских полицейских. Потому, во-первых, что полицейские могут намять шею. Потому, во-вторых, что за баррикады можно угодить на три месяца в тюрьму, и потому, в-третьих, что кто же будет в это время вести ваш адвокатский кабинет? А если так Тен Ильзиа кажусь быть вполне уверенным в прочности демократического строя где бы то ни было, в частности в нашей усталой стране. Да и у первой веры защитники могли бы быть лучше, сказал он, покосившись в сторону графа, который, впрочем, не очень его слушал. Серизье пожал плечами и взглянул на хозяйку дома, как бы приглашая ее отметить, что он не задирает, а его задирают. Графиня испуганно насторожилась, приготовляясь к вмешательству в разговор. "О нет. Это не имеет никакого значения. Я не принимаю его всерьез, — тотчас ответила ей успокоительная улыбка адвоката. — "Аргумент о баррикадах позвольте отклонить", сказал он. "Если я на баррикады не пойду, хотя, почему вы знаете, могут так меня разозлить, что пойду и я" то другие помоложе, наверное, пойдут. Вы слишком рано хороните ту самую идею, которая, по вашим же словам, вы еще их не забыли, вам дорога. Напрасно вы думаете, что идея свободы больше не вызывает энтузиазма в мире. Могу вас уверить, что она энтузиазм вызывает. И равенство, братство вызывают энтузиазм тоже. Вечно и культура. Что бы вы там ни говорили, Не исчезнет она и не может исчезнуть. Куда она денется полночь? Вы третьей веры пока не придумали, а я вполне доволен и второй. А я первый. Холодно, — сказал хозяин дома. Ее, во всяком случае, дорогой друг, вы похоронили рано. Она переживет и вторую, и третью, и тридцать третью. Я рад за вас, дорогие друзья. Моцарт прав. но ну, придумай себе сказку и примирись. Выбери какую угодно, хочешь рациональную, хочешь иррациональную, хочешь земную, хочешь потустороннюю и жди своего царя ужасающего величием. Но для вас, дорогие друзья, будет земной царь ужасающий величием и будет им либо человек с усами, либо человек с усиками человечество идет к помойной яме и самое лучшее бежать за ним с факелами, уверяя, что это не помойная яма, а хрустальный дворец это намного чем оставаться вне жизни с нетвердым сознанием сомнительной правоты Разве дорого стоит сказать: разум провалился, обойдемся и без разума? А вот я не могу. Видно, что то уж очень прочно меня связало с девятнадцатым веком и с веком ему предшествовавшим, еще более наивным. Посмеиваюсь иногда над ними, но ими живу, в них живу и с ними умру. Еще одно неожиданно И как всем показалось, Ник, сказал он: меня часто бронили за интернационализм, однако самый лучший, самый счастливый мир пусть не помойная яма, а действительно хрустальный дворец, но без руководящей роли Франции, без ее культуры, без французского языка, он мне не нужен, он просто мне не интересен. А мы усталая страна, мы старая страна Мы — самая древние из когда-либо существовавших стран наша цивилизация просуществовала дольше греческой и была не ниже ее. и я надеюсь умереть не дождавшись ее реквиема все смотрели на него с удивлением вермандуа встал тяжело опираясь на кресло и простился с хозяйкой Вам нельзя так волноваться. Куда же вы спешите? Впрочем, в самом деле, сегодня лучше лечь раньше. Кажется, никто из нас в Франции не хоронил с недоумением, — сказал Селезье, крепко пожимая ему руку. Ну, желаю вам большого успеха. Очень жаль, что я не могу быть на вашем чтении. Счастливого пути он хотел было тоже уйти но графиня его задержала ах я так за него боюсь опять сказала она когда вермандо вышел в сопровождении хозяина дома. — я не хотела вам говорить но скажу я знаю как вы его любите и цените его здоровье нехорошо совсем нехорошо вдобавок его лечит какой-то идиот или убийца представьте он в последний раз сказал нашему другу что у него давление 22 Это не так уж много. Живут и при 26, и теперь легко понижают, заметил адвокат тоже в последнее время интересовавшийся давлением крови. Но кто же сообщает пациенту такие вещи? Я устроила этому врачу сцену по телефону. Я не подумала, что реквием может его расстроить. Вы Напомнили нашему другу, что мы завтра за ним заедем, строго спросила она вернувшегося мужа. Да, я напомнил, ответил граф. Он очень скучал весь вечер, но ему было приятно, что еще больше скучали гости, помешавшие ему играть в бридж. Графиня задумчиво смотрела на Селезие. Какие однако у нее прекрасные и добрые глаза. Этот исписавшийся писатель, путаник и кривляк, но она по-настоящему его обожает, очень добрая, хорошая женщина, подумал Селезье. Он вдруг вспомнил, где будет на рассвете, вздрогнул и тоже стал прощаться.